Возразить было совершенно нечего. «Поздравление, пир победителей!» Александр перенасыщен. Он возвращается домой пешком. Созданную им историческую драму ждет блестящее будущее. Надо разрабатывать эту золотую вживу. Приносит ли это духовное удовлетворение? Ведь Творцу необходимо все время сомневаться... Постоянно обновляться и следовать новые пути, когда наступает подходящий момент. Александр предчувствует, что раньше, чем Гюго и Виньи, станет пионером в новом жанре современной драмы. Уже несколько месяцев он раздумывает над темой бастарда, навеянной образом Дидье из Марион де Лорм. У него и название уже есть для новой пьесы – Антони. Это он сам, а героиня, конечно же, Мелания. И на сцене они будут объясняться, как в жизни, прозой. Однако ему не хватает весьма существенного компонента, развязки, в которой достаточно будет приписать четыре акта. Внезапно он останавливается. Мужчина, которого застал муж его любовницы, Убивает любовницу якобы за то, что она ему сопротивлялась. Из-за этого убийства на Найшафот, спасая таким образом часть женщины и искупая свое преступление. 9 марта герцог Орлеанский совершает свое еще более ужасное. Он пишет со стену «Для Рошфуко», чтобы поддержать просьбу последнего о представлении Александра к ордену почетного легиона. Ампий, драматург-классицист и к тому же начальник королевской канцелярии перекрывает путь этой двойной рекомендации. Александра постигает жесточайшее разочарование. Свой крест кавалера он получит только в 1837 году. В последующие годы он соберет добрых полдюжины наград различных стран. Это будет ему стоить гнусных российских оскорблений от некоего Мерекура. Он бегает за почестями, он ищет наград. Мы видим, как он тихо скребется у дверей дворцов и раболепствует на задворках трона. Маркиз. Подобно вождям индейских племен, которых путешественники задабривают с помощью безделушек, господин Дюма любит все, что блестит и все, что сверкает. Он разукрашен лентами всех орденов. Плевочками всех стран. Свои ордена он нанизывает на вертел. От игрушек он без ума стекляшки и кружит ему голову. Негр. Другие едва ли менее одиозные персонажи припишут ему в связи с этим прогрессирующую манию величия, достойную советского маршала или южноамериканского путчиста. Наиболее защеренные в доморощенном психоанализе объяснят с ученым видом, что поскольку генерал никогда не имел никаких наград, Александр испытывал якобы желание символически компенсировать несправедливость в адрес отца. Затем последуют дополнительные толкования, например, образа Тоса как идеализированного отображения самого Александра, увешанного органскими лентами. И даже среди верных поклонников его творчества найдутся такие, кто снисходительно будет улыбаться наивности большого ребенка, который все никак не насытится своими медалями. На первый взгляд, Александр действительно делает кое-какие шаги, чтобы продвинуться в этом направлении. Да, в 1830 году ему очень хотелось иметь Орден Почетного Легиона. У Гюго и ламартина он уже был. Получить его означало признание равенства с ними в ранге поэта. Однако, когда он получит орден через семь лет, он не придаст этому особого значения. Я положил крест в карман, вместо того, чтобы вдеть его в петлицу.